Глава 7. История психолога. Из ступора полусонного состояния меня вывел настойчивый стук в дверь. На полу лежала одежда, из-под которой были видны кости ладоней, обтянутые кожей. Голова стала в разы меньше, кожа на ней пожелтела, а волосы посидели. Глаза исчезли, оставив глубокие провалы. Губы прекратили свое существование, обнажив желтые зубы. Веревки теперь не держали связанными руки и ноги. Они легко выпали из петель, так как их объем значительно уменьшился. Холодный туман почти развеялся по полу, а ладонь болела от холодного ожога, проще говоря, обморожения. Причина в том, что влага при быстром испарении охлаждает объект, а из-за скорости процесса давление падает почти до вакуума, что приводит к понижению температуры практически к полному нулю. А это на секундочку по Цельсию минус 273 градуса. Внутри в душе была пустота. Не, я не испытывал угрызения совести, мне не хотелось блевать, как это происходит после убийства в кино. «Наверное, уже привык к этому зрелищу, насмотрелся. Степан, Евгений, сотрудники полиции. Поэтому, схватив высохшее тело за верхнюю одежду, я быстро спрятал его в шкаф. Труп был в сущности невесовым, поэтому это не составило труда. После чего, быстро приведя себя в порядок, я расправил кровать, скинул с себя верхнюю одежду и, придав своему лицу сонное состояние, подошел к двери и открыл ее». На пороге стояла девушка, довольно-таки приятной наружности, и сей факт меня немного успокоил. Откровенно говоря, ожидал злую администраторшу или лица, не интеллектом, но весом и мышечной массой компенсируя столь печальную недоработку. «Привет, пупсик, не желаешь расслабиться?» – прозвучал милый голос. А я было хотел ответить отказом и уже открыл рот, как из-за двери показались двое ничем не примечательных молодых парней, примерно лет шестнадцать 18 С их внезапным появлением я потянулся рукой к двери, чтобы резко ее захлопнуть перед носом двух молодчиков. «А придется!» — ответила на мой немой ответ девушка и вполне профессионально ударила меня ногой в живот, откидывая от двери. Вовнутрь комнаты, чтобы я не успел захлопнуть перед парнями дверь На ногах я, конечно, удержался, но вот дверь закрыть не успел Как двое ворвались в номер Совершенно не обращая на меня внимания, они прошли мимо И принялись заглядывать в другую комнату, душевую, туалет Наверное, чтобы убедиться, один ли я в помещении Я вспомнил, что именно так же поступил на непокойный Георгий, лежащий в шкафу Девушка, улыбаясь, грациозно зашла вовнутрь и, остановившись на пороге, открыла свою ладонь. На ее изящной, с длинными ногтями ладони лежал аквамарин Юпитера, красный по цвету. Я сразу определил его предназначение, это была ищейка, такая же, что лежала у меня в сейфе. Сразу отпал вопрос, кто пожаловал ко мне в гости, и что им от меня надо, и чем все это мне грозит. Не знаю, почему, может быть, от того, что нападение совершено с участием этой милой девушки, или парни не имели суровые квадратные лица, а по сути были мальчишками, но я совершенно не испытал страха. Более того, хотелось надавать этим наглецам по шее и выдворить из номера, естественно, прежде отобрав у них ячейку. Она мне пригодится, а аквамарин детям не игрушка. «Чисто!» – послышалось позади. Его подтвердил второй мужской голос. Девушка аккуратно закрыла за собой дверь и, продолжая держать перед собой раскрытую ладонь, на которой лежал аквамарин Юпитера, прошла мимо меня, направляясь к сейфу, что был у меня позади. Сейф я до этого закрыл, убрав в него гиграфан после того, как использовал его против Георгия. И как только стало понятно, в чем причина утреннего визита трех человек, так настойчиво стучащихся в дверь, я развернулся спиной к тумбочке и попятился к ней. На ее поверхности лежал нож Георгия, который я не хотел, чтобы заветил кто-нибудь из строицы, прежде чем он окажется в моих руках. Мой маневр удался, и, схватив тяжелый нож, который приятно лег своей рукояткой в моей ладони, я почувствовал себя гораздо увереннее. Девушка, дойдя до сейфа и, осмотрев его, повернулась ко мне. «Откройте, пожалуйста, сейф», — сказала она совершенно непринужденно, как будто я был обязан это сделать. Или ей никто до этого не отказывал в просьбе? «Вы кто?» Просил я, стараясь быть спокойным, сам при этом направился к входной двери, держа нож так, чтобы его было незаметно. Брови девушки подпрыгнули вверх, она явно удивилась происходящему. Один из парней, видя, куда я направляюсь, устремился в мою сторону, наверняка, чтобы меня остановить. Я же, не желая вступать в единоборство с этим почти подростком, просто вытащил на свет божий свой нож в руке, демонстрируя его всем присутствующим. Однако на парня это не произвело впечатления, он словно зомби продолжил движение в мою сторону, причем с каждым шагом ускоряясь, недвусмысленно намекая, что собирается ударить меня или остановить. Страха, как я уже говорил, совершенно не было. Не знаю почему, мне даже стало весело от столь опрометчивых действий этого парня. Бить ножом худощевое тело юноши я не собирался, до этого и не требовалось. Совсем недавно я убедился в бритвенной заточке ножа у меня в руке. Почти мальчишка размахнулся, ударить он собирался с максимальной силой, судя по замаху руки. Я же, испытывая ненормальное чувство безопасности, такое ощущение, что после убийства хладнокровного душегуба Георгия, его смелость передалась мне, шагнул навстречу подростку. Руки сделали все сами, я даже не подозревал, что так умею. Сперва сделал блок рукой, отражая удар, и незамедлительно полоснул ножом по ребрам, разрезая куртку, футболку, кожу, плоть, сухожилие, вплоть до костей. Почему-то и откуда-то зная, что это не смертельно, но очень больно. А враг после этого не боец. Мальчишка, взвизгнув, как девчонка, мгновенно упал на пол. Завертелся волчком. Далее моя неадекватная смелость и умение владения ножом. Почему неадекватная? Потому что до сегодняшнего дня я не владел ножевым боем. Не знал, куда и как бить. А смелость и наплевательское отношение к опасности – это вообще не про меня. Дало свои результаты. В мою сторону была направлена дуло пистолета, марку которого, к моему удивлению, я тоже легко определил. Понимание, что в мою сторону направлен пистолет Ерыгина, патрон 9-19 мм, парабеллум, повергло меня в шок. Я больше испугался от того, что знаю это, чем самого оружия. «А ну-ка, бросил нож!» — прозвучал строгий голос девушки, в чьих руках и находилось огнестрельное оружие. Затем, переглянувшись со своим напарником, что стоял на ногах, она добавила. «Странно, на него не действует гипноз. Впервые такое вижу». Затем миловидная, свободной рукой потянула цепочку, что у нее висела на шее. высвобождая из под одежды еще один аквамарин Юпитера, как будто пытаясь убедиться в его наличии. Аквамарин был на месте, висел белоснежной каплей, явно на золотой цепочке. Она его продемонстрировав напарнику... Зажала в ладони, где находилась ящейка, и произнесла, глядя мне в глаза. «А ну-ка, попрыгай на месте!» Я огляделся, мне стало смешно, что эти умники о себе возомнили. Хватило беглого взгляда, чтобы понять, что делать в создавшейся ситуации. Стало понятно, что девушка как-то манипулирует людьми с помощью аквамарина, что висит у нее на шее. Однако осталась загадкой, как она может использовать ищейку, если при ней находится другой аквамарин. Ведь ищейка всегда будет красной. В этом вопросе я решил разобраться позже, а сейчас требовалось заканчивать с этим цирком. Тело знало, что делать. Мои мысли текли вяло, расслаблено. Страх перед огнестрельным оружием совершенно отсутствовал. Как будто на меня каждый день наставляли дуло пистолета. Я запрыгал на месте, как и сказала девушка, но не от того, что она это мне внушила, а для того, чтобы погасить их бдительность, отвлечь внимание. При этом, прыгая, сместился поближе ко второму парню, стоящему от меня в метрах полтора. Мальчишка, что я порезал, немного пришел в себя, приняв сидячее положение, скулил, осматривая свою кровоточащую рану. Двое наблюдали за моими прыжками, как завороженные. Далее я их удивил. Сперва подпрыгнув, я, что есть силы, всадил носком ботинка висок парню, сидящему на полу. Удар получился столь сокрушительным, что я сперва подумал, что моя нога не выдержит, сломается от твердый череп. Но обошлось, обувь взяла на себя значительную часть перегрузки. Мальчишка, не успев крякнуть, ушел в стабильно бессознательное состояние. А я в один прыжок оказался возле второго парня, заставив того врасплох. Ударом кулака в нижнюю челюсть сверху вниз, особо не прикладывая в это силы, почему-то точно зная, что этого достаточно, чтобы вывести подростка из сознательного состояния, тут же подхватил его падающее бесчувственное тело, развернул так, что прикрыться его телом от пистолета, который пока еще не выстрелил. Запрокинул мальчишки голову, приставил к ней нож, чтобы было понятно, что если что, то зарежу своего заложника как барана. Посмотрел на девушку, что еще представляла для меня существенную угрозу из-за огнестрельного оружия. «Еще раз спрашиваю, вы кто такие? С какой бледской горы взялись на мою голову?» Сказал я негромко, но очень жестко, чтобы никто не подумал, что я тут шутки шучу. В глазах у девушки заблестел влагой страх. Скорее всего, у троицы всегда все происходило без происшествий. Ее аквамарин на шее не давал осечек, и тройка легко грабила за гипнотизированных людей. Но вот со мной у них возникла проблема, и она не знала, что делать дальше. Почему именно на меня не действует ее аквамарин, я затруднялся сказать. так как все, что со мной сейчас происходило, не было похоже на меня. В меня словно кто-то вселился, двигая моим телом, как заправский спецназовец. «Отпусти Пашу! Я выстрелю! Отпусти его!» Засуетилась девушка, ее палец заскользил по предохранителю, пытаясь опустить флажок вниз. Но она так суетилась и была напугана, что я успел приблизиться к ней в практически плотную, удерживая полуобмякшее тело Паши, словно щит. И как только ей удалось щелкнуть предохранителем, я толкнул Пашу в ее сторону, благо расстояние было метра не больше. Сам при этом, насколько хватало мне физической силы, бросился вперед к девушке, пока Паша загораживает меня. С этим миловидным личиком я не стал церемониться, как только оказался на дистанции вытянутой руки, что я силы врезал ей в лоб железным набалдажником рукоятки ножа. Этого вполне хватило, чтобы красивая вмиг стала некрасивой и рухнула вместе с полуживым Пашей на пол, как подкошенная, выронив пистолет из своих безвольных рук. Оглядевшись вокруг, я понял, что в моем номере гостиницы я единственный, кто на ногах и в сознании. Подобрал пистолет, отчелкнул обойму, убедился, что там боевые патроны. Передернул затвор, в патроннике патрон отсутствовал. Быстро разобрал пистолет, чтобы им было невозможно пользоваться. Убрал его подальше, опять удивившись в появившихся у меня специфических знаниях. Ведь до сегодняшнего дня я не держал пистолет в руках. Направился к рюкзаку с завязками, чтобы связать непрошенных гостей. Два аквамарина Юпитера, что я нашел у девушки-единорога, знатная шишка у нее выскочила посередине лба, согрели мою душу. Только взяв в руки щейку, я понял, что мне в руки досталась не просто ищейка, а уникальный в своем роде осколок. Данный аквамарин Юпитера не просто краснел при приближении другого аквамарина. Он испускал, похожий на луч, нитку красного оттенка, струящуюся в пространстве, в направлении другого осколка. Держа в руках чудо щейку, я видел, как несколько лучиков уходили в сторону моего сейфа а один в сторону моего кармана, где лежала цепочка с аквамарином, что предположительно мог внушать чужую волю другим людям. Теперь не было необходимости гадать, где находится другой аквамарин, просто следуй за лучиком, красной ниткой. И еще предстояло определить, насколько далеко действует эта уникальная ищейка. Если верить рассказам ныне покойного Евгения, есть такие осколки, что чувствуют аквамарин за километры более. а это сильно увеличивает успех охотиться или скрываться одновременно от обладателей аквамаринов. Первым очнулся, как ни странно, мною порезанный друг. Сразу застонал, заскулил, попытался освободиться от веревок. Пришлось слегка ударить по ребрам. Откуда во мне взялась такая жестокость, что вселилось в меня? Это подействовало, скулеж сразу прекратился, на меня смотрели испуганные глаза. — Ты кто? — спросил я жестко. «Саня!» — последовал ответ. Слегка щелкнув по лбу ладонью, я сделал лицо еще более злобное. «Ты, блядь, что издеваешься? Мне насрать, как тебя зовут! Кто вы? Как нашли меня?» «Это все Снежана! Это она! Мы с Пашкой на подхвате!» Замельтешил Саня. Я не перебивал, слушал. «Снежана в одной крутой фирме числится как психолог. Она умеет гипнотизировать людей, ну, выведывать...» Тайны там всякие заставляют людей делать то, что она хочет. За это ее там держат, платят неплохо. Вот недавно кто-то хотел ограбить фирму, где она работала. Ее привлекли на поиски, а она нас с Пашкой подтянула. Она нас всегда подтягивает. Обещала по три куска зелени отвалить, если поможем ей лоха развести. Я замахнулся, Саня зажмурился». Это она, это она сказала, это ее слова, мы с Пашкой не знали, куда идем. И что на серьезного человека нарвемся, обычно все происходит тихо. Людишки сами все отдают, стоит только Снежане появиться в поле зрения и сказать им об этом. Взяв в ладонь аквамарин Юпитера на золотой цепочке, я повторил вопросы. В целом Саня повторил все сказанное, единственное, что добавилось, это то, что он с Пашей привлекался Снежаны только... «Для незаконных действий там, где необходимо нарушить ни не одну статью Уголовного кодекса». Такие мероприятия бывают нечасто, но они обычно всегда одинаковы. А в этот раз Нежана не на шутку была возбуждена, чувствовалось, что она сюда шла за действительно большим кушем. Она настолько была уверена в своих способностях, что действия хозяина номера в гостинице привели всю тройку в ступор. Они растерялись, не зная, что делать дальше». Затем последовал допрос Паши, который очнулся вторым. В целом он все подтвердил сказанное Саней, разве что Снежана платила Паше больше, чем его напарнику, так как они были в школе друзьями и даже вроде как встречались, будучи в начальных классах. Зачем мне эта информация, не пойму. В общем, обоих парней я перетащил в душевую, чтобы не мешали допрашивать их прекрасную предводительницу. Хорошенько связал их еще раз, чтобы ни малейшего шанса освободиться у них не было, и пошел ждать, когда очнется спящая красавица. Были подозрения, что ударил ею ее чересчур жестко, сто процентов сотрясения мозга. Но пистолет, направленный в твою сторону, это не шутки, поэтому пришлось применить силу по максимуму. Кто знал, что у этой дуры даже нет патронов-патронники, в патроннике, а так могла бы натворить дело с серьезным железом? неподобающим ее возрасту полуприродной хрупкости. Ха. И, несмотря на вскочившую шишку на лбу спящая красавица, все еще выглядела очень даже ничего. Стон на всю комнату предзнаменовал, что девушка очнулась. Легкая пощечина, к сожалению, не заткнула ее. Крик боли оглушил барабанные перепонки. Не дай бог услышит, кто из персонала гостиницы, пришлось заткнуть миленький рот тряпкой. Дождавшись, когда предводительница не очень удачной банды придет в себя окончательно, я дал понять ей, что если она закричит после того, как я развяжу ей рот, то я без всяких там церемоний просто перережу ей глотку, дабы прекратить доступ воздуха к голосовым связкам. А после такой манипуляции с ее тонкой и изящной шеей она вряд ли увидит сегодняшний закат. Мои доводы оказались вполне доходчивыми, она кивнула головой, что поняла. А с ее с испуганных глаз слезы полились рекой. Пришлось ждать, когда девочка проплачется, так как допрос в таких условиях был просто невозможен. Ее губы кривились, лицо искажалось такой гримастой, что теперь ее трудно было назвать красивой. Да еще косметика потекла, испачкав все лицо черными разводами, и она не могла нормально, членораздельно говорить. Похоже, ситуация, в которой она казалась, для нее нетипичная, а значит, допрос ожидался быть быстрым и эффективным. Но очнулась, рассказывай, кто ты и откуда. Крутя нож в руке, спросил я, дождавшись, когда рыдания связаны девушки перерастут в редкие всклипывания. С ее рассказа я понял следующее. Фирма, в которой она работает, вернее, Департамент безопасности этой фирмы, занимающейся строительством недвижимости, заметил нездоровое движение в районе их денежного хранилища. В такие моменты ее всегда привлекали для того, чтобы определить, не является ли угроза внутренней, утечка информации и так далее. Снежана, используя бабушкину реликвию, доставшуюся ей пять лет назад, легко могла выявить источник утечки информации. лишь поговорив с персоналом. Ведь кристалл, как называла бабушка прозрачную безделушку, помогал бабульке заниматься предсказаниями и гаданиями, так как клиенты сами рассказывали всю тайную информацию, на основе которой она и делала логические и не очень выводы. Снежана же, получив кристал в наследство после смерти любимой бабульки, обратила внимание – что стоит ей взять в руки этот каплевидный осколок, как родители, учителя, люди вокруг, погружаются в состояние транса, в котором легко подчинялись приказам Снежанны. Рассказывали ей самые скрытые тайны, если она об этом спросит. Потихоньку, путем экспериментов, которые обычно происходили случайно, она обратила внимание, что кристалл не обязательно держать в ладони, главное, чтобы он прикасался к ее голой коже. Так появилась золотая цепочка на шее. Конечно, будучи молодой и вполне привлекательной девушкой, Снежана использовала появившуюся возможность на полную катушку. Мальчики с дорогими подарками стояли в очередь, пока у них не заканчивались деньги. Аппетит рос с годами и, став совершеннолетней, Снежана разошлась не на шутку. В конце концов-то дошло до того, что некоторые мужчины дарили столь дорогие подарки, что это стало привлекать внимание. А некоторые ухажеры, скинув себе ее чары, начинали скандалить, просить вернуть подарки. И дело даже дошло до судов, где решение не всегда было в ее пользу, а чары кристаллов в суде она боялась использовать. Вовремя осознав, что выбранная ей дорожка приведет к тому, что рано или поздно очередной горячий хахаль просто ее убьет или покалечит, Снежана решила изменить тактику своего обогащения. Устроившись через родительские знакомства в крутую строительную фирму психологом, хорошо, что образование позволяло. Она продемонстрировала руководству свои феноменальные способности, чем способствовала держать ее в фирме на особом счету. Оклад был поднят до неприличия высокий. Она стала чуть ли не вторым лицом после шефа в компании. Теперь она участвовала во всех переговорах, во всех сделках. была причастна к быстрому взлету некогда богатой, но средней по стране фирмы и по строительству. Теперь строительная компания строила свои объекты не только в Москве, но и по всей России. Наверное, она должна была быть довольна жизнью, удачной карьере, особенно в столь молодом возрасте. Пускай это было благодаря кристаллу, а не личным профессиональным качествам, и она действительно была довольна. Снежанна получила от жизни почти все вполне законным способом, в отличие от подарков, от которых была одна головная боль, пока с ней не случилось нечто невероятное, что перевернуло ее жизнь на до и после. На одних из многочисленных переговорах, куда ее в обязательном порядке взял с собой шеф, компания в тот момент позарилась на казахстанский рынок недвижимости. Соответственно, переговоры проходили в столице Казахстана. Снежана действовала как обычно, гипнотизировала всех находящихся на переговорах, внушала, что условия компании, что она представляет, самые лучшие из возможных. Ее чары, как сотни раз до этого, действовали безотказно. Хозяева переговоров уже готовы были подписать подготовленные юристами бумаги. где в случае отказа сотрудничать казахам грозили немалые штрафные санкции. Неожиданно переговоры были прерваны. Представители из Казахстана в срочном порядке вывели из кабинета. Люди в строгих костюмах встали на выходе, давая понять, что делегация из Москвы должна оставаться на месте. А через несколько минут в зал для переговоров зашла пожилая женщина. Она держала в руках близнец кристалла, висящую снежаны на шее. только красного цвета. Женщина указала пальцем на Стижанну, после чего охрана покинула кабинет. А секретарь сообщил москвичам, что переговоры завершены в связи с тем, что с другой стороны был применен запрещенный способ переговоров. В общем, с представителями московской компании казахи не хотят больше иметь дел. Снежа повезло, своему шефу она не без помощи кристалла внушила, что ее гипнотические способности раскрыла какая-то казахская гадалка, мол, бывают такие. То, что она гипнотизирует оппонентов на переговорах, шеф был в курсе. В принципе, именно для этого он всегда брал ее с собой, чтобы переговоры были удачными. Поэтому она тут ни при чем. Шеф хоть и печалился об таком значительном фиаско, все-то же признал, что его психолог была права. Никто не мог знать, что казахи применят контрдействие от гипноза. Штрафные санкции миновали Снежанну, более того, ей предоставили отпуск, правда, за свой счет. Сама она поняла, что доставшийся ей от бабушки кристалл имеется в мире в не единственном экземпляре, что наводило на мысль. а не воспользоваться ли свойствами бабушкиного подарка, чтобы заполучить тот самый красный кристалл, что находится в Казахстане у неизвестной женщины. Наверняка он обладает отличительными от ее скамня свойствами. И это манило Снежанну, не давало ей покоя. Взяв отпуск за свой счет на недельку, Снежанна принялась планировать поездку в Казахстан. Одной провернуть столь серьезное дело было страшно, да и опасно. Наверняка колдунья имеет охрану, и были опасения, что конкурентка способна противостоять ее чарам, вернее, чарам Кристалла. Вспомнила своего одноклассника Пашу, этот парень еще в школе пытался ухаживать за Снежанной. Испытывал к ней теплые чувства, а главное, был полностью управляем, даже без воздействия Кристалла. В школе он носил за нее тяжелый от книги тетради рюкзак, а теперь ей требовалось куда больше. И Паша, только увидев Снежану, опять воспылал чувствами, но теперь более взрослыми, чем детская привязанность, поэтому с легкостью согласился на поездку в Казахстан. При этом для придания новой банде вес и значимость привлек к этому делу своего друга по училищу Санька. Парень был из бедной семьи, а услышав, какое его ожидает денежное вознаграждение, сообщил во всеуслышание – что он за любой кипиш, кроме голодовки, тем более постоять на шухере, ему не западло. Границу пересекли легко, таможня Казахстана не задерживала туристов. Вот с поиском женщины, у которой имелся близнец, с Кристалла пришлось повозиться. Несколько дней следя за офисом компании, что отказала в сотрудничестве ее компании в Москве. Как только Снежана увидела колдунью, то тут же отправила мальчишек следить за ней. Сама опасалась приближаться, оставалась неизвестным, как эта пожилая женщина вычислила ее и кристалл на переговорах. Через два дня Снежана знала адрес, где живет конкурентка, знала, что та проживает с сыном, дядькой под 40 лет, вроде как инвалидом с детства. Внушив своим подельникам побольше смелости, добавив озорства и озлобленности, они все втроем выдвинулись на адрес». Консьержка на входе проводила троицу вошедших в подъезд безразличным взглядом. Для нее это были дети с пятого этажа, которые возвращаются с учебы. Снежана, зажав в ладони кристалл еще сильнее, в отличие от своих компаньонов она нервничала, ей некому было внушить храбрость. Проследовала вслед за мужчинами. Она была первый раз в этом доме, парни тут бывали не раз, и как они проходили мимо строгой женщины на первом этаже, она не знала. Однако, на всякий случай, все же сделала внушение пожилой консьержки. Теперь, если ее спросят, был ли кто посторонний в подъезде, она ответит отрицательно и будет абсолютно в этом уверена. Стальную дверь долго не открывали. Снежана даже начала паниковать и хотела ретироваться. Как дверь неожиданно открылась, а на пороге стояла она, та самая женщина, из-за которой многомиллиардный контракт так бесцеремонно был сорван. Женщина узнала девушку и хотела было что-то сказать, как мысленный приказ Снежаны заставил ее замолчать. Троица вошла в квартиру. Мать мыла сына в ванной, так как сын был не способен сделать это сам. В детстве мальчик упал с большой высоты, недостроенного дома, где дети играли в догонялки. Врачи думали, что он не выживет, но случилось чудо, состояние ребенка стабилизировалось. К сожалению, спина была сломана в нескольких местах. Медицина того времени была бессильна, этот диагноз был приговором для мальчика на всю оставшуюся жизнь. Мальчик не мог ходить, был парализован, восстановить получилось лишь частично двигательную способность головы с шеей. А затем ушел отец из семьи, и вся тяжесть по уходу за ребенком полностью легла на мать. Только поэтому женщина так долго открывала дверь, она не могла бросить взрослого сына одного в ванной с водой. Ей пришлось слить половину воды. Парни, осмотрев квартиру, убедившись, что в ней, кроме пожилой женщины и инвалида, лежащего в ванной больше никого нет, принялись осматривать явно небедное жилище в надежде чем-нибудь поживиться. Усевшись на кухне за столом, Снежана спросила женщину про камень красного цвета, что был у нее в руках в офисе. Женщина сопротивлялась, но у нее это плохо получалось, в конце концов-то она сдалась. И рассказала, что это один из аквамаринов, которых тысячи по всей Земле. Каждый камень обладает своими свойствами, некоторые из которых не так уж легко раскрыть. Откуда взялись эти минералы, она не знала, могла лишь сказать, что все аквамарины – часть чего-то большего. пришедший в этот мир очень давно, на заре появления самого человечества. Кызыл-суре, как называется аквамарин, доставшийся ей от далеких предков, имеет свойство указывать на наличие у другого человека камня, обладающего волшебными свойствами. Обычно это означало, что у человека плохие намерения, и его изгоняли. Не вели с ним никаких дел, даже говорить и смотреть в его сторону запрещалось. Снежана спросила женщину показать ей Кызыл Суле. Пытаясь сопротивляться, хозяйка квартиры вышла в зал и принесла оттуда шкатулку, открыв которую Снежана увидела то, зачем проделала столь трудный и опасный путь. Взяв в руки насыщенно красный аквамарин, девушка испугалась, она словно одела очки, сквозь которые было видно, как от камня в ладони в сторону ее груди шел лучик бордово-красного цвета. Второй лучик намного бледнее, чем первый, почти прозрачный, будто нитка проникает сквозь стекло. Окна уходил в пространство улицы, где терялся среди веток дерева. Что это? Снежана указала на уходящий лучик за окно квартиры. Женщина, усевшись обратно на стул, рассказала, что кызыл суре может видеть одновременно несколько объектов, аквамаринов. Вот в их сторону и уходят лучики от камня. Чем ближе цель, тем более красным становится лучик. А расстояние, на которое способен отреагировать к -суле, примерно километр. Как раз в том направлении, куда уходит полупрозрачная нитка, находится прокуратура. И аквамарин показывает, что там находится другой камень. Снежана поняла, что нашла истинное сокровище. Теперь она может заранее знать, у кого и где имеется такой же кристалл, как у нее на шее. И если ее кристалл давал снижение почти безграничной возможности, то какие преимущества могут дать другие аквамарины? От перспектив у нее закружилась голова. Будущее предстало богатым и безмятежным. Камень был у нее. Теперь необходимо было уходить из квартиры, в которой имелось множество старинных картин. Снежана понимала, что как только она выйдет за порог и чары кристалла развеются, женщина очнется и поймет, что произошло. Далее можно гадалки не ходить, вызовет полицию, охрану фирмы, заявит, что ее ограбили, что в действительности и произошло. Только сейчас Снежана поняла, что такую важную часть, как отход, бегство с места преступления, она совершенно не продумала. Ей по наивности и по глупости казалось, что самым главным и важным, а главное сложным, это взять наживу. А вот убежать всегда есть возможность. Вот только не в этой ситуации. В этой ситуации она не сможет убежать. Ее личность быстро установят, есть копии документов, кто присутствовал на подписании незаключенного договора с казахами. А как только поднимут ее копию паспорта и поймут, кто она... А еще, что у нее очень интересный аквамарин, то Снежане будет очень затруднительно покинуть страну, пересечь границу. Да что там, уехать из города, ведь она сейчас совершенно без защиты своего всемогущего шефа из Москвы. Получается, она сама себя загнала в ловушку. Девушка задумалась, взвешивая все возможности пути отступления». К сожалению, ни в одном из них не было гарантии, более того, практически все они вели в лапы пограничников, спецслужб, правоохранительных органов. Наверное, она изначально знала ответ, но, скорее всего, он ее пугал, заставляя отчаянно убирать его в сторону и искать другой выход, но постоянно возвращаясь к одному единственному и стопроцентному варианту, при котором ее не будут искать и вся операция пройдет без последствий. Она словно мячик на резинке, куда бы он ни летел, всегда возвращалась мыслями в одну точку, к одному единственному решению, к окончательному решению. В конце концов-то она перестала искать выход и холодно посмотрела на женщину напротив, постоянно повторяя про себя оправдания. «Ты сама виновата. Ты не оставила мне выбора. У меня нет выхода. Я отдала следующее распоряжение». «Пойди, открой воду в ванной». Мать отчаянно сопротивлялась, пытаясь спасти своего сына. Но другая, более серьезная сила лишила ее возможности управлять телом. По щекам текли слезы, когда она стояла рядом с наполненной водой ванной, наблюдая, как сын беспомощно пытается выбраться из воды. Позади женщины стояла девушка с каменным лицом. Она сжимала до боли в ладони. два аквамарина Юпитера. Когда всплески воды затихли, они вернулись на кухню, где женщина написала записку, в которой говорилось, что она устала и не может так больше жить. Выходя из квартиры, Снежана перед тем, как аккуратно закрыть входную дверь, еще раз взглянула на висящее на веревке бездыханное тело женщины. Границу пересекли без происшествий. Снежана расплатилась с подельниками, Добавив к обещанному еще немного купюр, объяснив и внушив парням, что они никого не убивали, это решение самой хозяйки квартиры, поэтому не стоит страдать угрызениями совести. После она еще раз, пару раз привлекала Пашу с Саней к делам, где требовались их навыки. Но те налеты были практически без риска, мальчишки нужны были лишь в качестве подстраховки и придания ей самой смелости. Но вот совсем недавно в денежное хранилище, принадлежащее фирме, где она работала, было совершено проникновение. Деньги не взяли, но сам факт поставил всех на уши. Камеры, датчики движения не дали результатов или не сработали. А вот лазерная охрана, установленная совсем недавно, зафиксировала последовательный разрыв лазерных лучей. Как будто кто-то вошел, а затем вышел из хранилища денег. Специалисты однозначно доложили, что это был не программный сбой, а именно проникновение. Шеф привлек Снежану к этому делу были подозрения, что проникновение совершено не без участия лиц, работающих в самом хранилище или офисе рядом. Не зря же камеры и датчики движения не зафиксировали того, кто смог попасть в самое охраняемое помещение фирмы. В ее задаче входило потереться возле хранилища, расспросить служащих. В общем, сделать что-то, что в будущем не допустит впредь такого. И она честно выполняла поставленные руководством задачи. Как неожиданно, ее казахский аквамарин покраснел. А взяв его в руку, она четко увидела красный лучик, уходящий к открытой двери офиса, где прекращал свое движение. Это ясно дало понять Снежане, что напротив нее в открытой двери стоит человек. у которого имеется близнец ее кристалла. А вот то, что этого человека не видно, означает, что именно аквамарин делает этого человека невидимым. Мысленный приказ оставаться на месте на невидимку не подействовал. Тогда она то же самое произнесла вслух, глядя прямо на невидимку, так как точно видела, где он стоит, благодаря красному лучику. Невидимка вроде как замер на непродолжительное время, наверняка смотрел в этот момент на нее. Но затем начал двигаться, что ясно дало понять, что чары кристалла на него не действовали. Пришлось Снежане поднять тревогу, привлечь охрану. Началась погоня, которая продолжилась за пределами офиса, на улице и метро. И только во время погони до Снежаны дошло, что невидимый объект видит только она. Вернее, куда он направляется, а вот делиться с компанией столь дорогим аквабарином как-то не хотелось. Поэтому она сообщила, что потеряла невидимку, сарказмом наблюдая, как на нее смотрит охрана. Избавившись от лишних глаз и ушей, она продолжила преследовать невидимку, одновременно созвонившись с Пашей. След аквамарина невидимки привел к гостиницу, где вдруг растворился во множестве лучей, ведущих на второй этаж. Снежана поняла, что она на пороге того, чтобы перевернуть свою жизнь. так, что будущее ей показалось сказкой. На втором этаже гостиницы ее ждало аж целых пять невероятно ценных аквамаринов. Дождавшись Пашу с Саней, Снежана обговорила с ними дальнейшие действия и размер денежной награды, после чего они направились в гостиницу. консьержке она внушила, что тройка вошедших — это постоянные клиенты отеля. Спокойно прошли мимо нее, поднялись на второй этаж, к двери, сквозь которую проникали пять бордово-красных лучей.